«Предлагаем вам сдаться». Весь следующий день мы ждали инструкций, но ничего не происходило. Связь не работала, нам никто не отвечал. Грибы уже стали атаковать и дом Лина, несмотря на неподходящую для них песчаную почву. День за днем мы боролись с нашествием грибов, чистили стены дома от грибов, топтали ногами страуса грибы вокруг дома, соскребали грибы с крыши и с деревьев вокруг дома — Но они снова и снова неотступно заполоняли всё вокруг. Через несколько дней на нашем столе появилось письмо такого содержания: В связи с бесполезностью сопротивления предлагаем вам сдаться более разумной цивилизации грибов. Что это значит, Лин? Вот оно, мой добрый друг, олс. Это и есть. Тот самый инстинкт самосохранения, который они предлагают нам забыть и сдаться на милость грибов. Но уж нет. Дудки так просто они нас не одолеют, сказал Лин, разрывая письмо. Ещё несколько дней мы отчаянно боролись с нашествием грибов, но с каждым днём мы всё отчетливее понимали, что наших усилий не хватает. Грибы росли все быстрее и быстрее. Наконец, мы решили перебраться в воду, куда не могли добраться грибы. Мы собрали остатки еды и молока. С огромным трудом, открыв дверь на балкон, который к тому времени уже сплошь зарос грибами, мы вылезли на крышу, где нас ожидал наш верный вездехода летоплав. На страусе мы полетели к заливу, И опустились в воду на безопасном расстоянии от берега, кишащего рыжими грибами. Мы по-прежнему каждый день пытались связаться с кем-нибудь с помощью букета и табуретки, но никто нам так и не ответил. Наши запасы цветных брусочков через несколько дней закончились, и нам оставалось только пить воду из залива. Однажды мы рискнули попробовать грибы, но они оказались совершенно отвратительными на вкус, были горькими и жгучими. Нас тут же вытошнивало, когда мы съели по маленькому кусочку гриба. Мы решили обплыть весь остров и посмотреть, осталось остались ли места на суше, которые ещё не были поглощены грибами. Целый день мы плыли вдоль купола и везде видели только рыжие массы грибов. К нашему ужасу мы заметили, что и вода стала стремительно скрываться под слоями грибов. Когда мы сделали круг и вернулись к тому месту, где был дом Лина, мы увидели коко